Но главная беда была не от тех, которые бежали с Дона, а от тех, которые бежали на Дон. Еще в 1690 году стольники, стряпчие, дворяне московские, жильцы рязанские, шацкие, ряжские, помещики и дворяне городовые, рязанцы, мещеряне, решане, копейщики, рейтеры и дети боярские, мурзы, татары и солдаты выборных полков — Подали подписную челобитную. «Бегают от нас люди и крестьяне с женами и с детьми на дон и на хопер и на медведицу беспрестанно. Многие села и деревни запустошили. дома животы, лошадей и всякую рухлядь без нас, как мы бываем на службах и в отъездах, грабят». Остальных людей и крестьян наших подговаривают, жен и детей наших в избах и хоромах заваливают колодами, детей наших режут и побивают до смерти, и в воду, ругаясь, сажают. Теперь мы от этого побегу разорены без остатка, а государевой службы отбыли, и за этих беглых задворных людей и крестьян платим емские и рублевые деньги, и стрелецкий хлеб и делаем городовые поделки. В том же году Алексей Мосолов бил челом, что когда был он в крымском походе, беглые его люди, пришедшие с Дона, разрезали на куски шестилетнего сына его и бросили в воду. Имения разорили без остатка. Вследствие этих челобитен сделан был допрос атаманом Те отвечали, «Беглые люди из дворцовых властей и помещичьи и посадские из украинных городов приходят с женами и детьми на дон, на хопер и на медведицу и живут по своей воле, а пропускают их из украинских городов воеводы и приказные люди из взяток, а если б они не пропускали, то не только с женами и детьми, и одному пройти было бы нельзя. Пошли к украинским воеводам и приказным людям государевы грамоты с великим подкреплением, чтоб беглых людей не пропускали за черту, поделали заставы. На Дон пошла грамота, чтоб казаки вперед к себе беглых людей на реку не принимали. И старых посельщиков велено им сбить и выслать на прежнее жилище. Воров и убийц крестьян Масалова велено сыскать и выслать в Коротаяк. Но как готовы были казаки выдавать беглых, видно из следующего. В конце 1697 года калмыцкий тайша, Мунко-Тимир дал знать царицинскому воеводе, что от него бежал на Дон, в Паншин, городок, улусник его с, со своими подданными двадцать пять кибиток. Воевода послал сказать паншинскому атаману, чтоб выдал беглых по прежнему царскому указу, которым под смертную казнью запрещено было принимать калмыков, чтоб не было никаких задоров и ссор с тайшами. Казаки отвечали воеводскому посланцу, «Калмыцких выходцев не отдадим, и отдать нам их нельзя, и вперед их принимать станем. К нам писано из войскового черкасского городка, чтоб таких уходцев принимать» от погонщиков и от всяких людей оберегать и в обиду никому не давать. Царский указ прислан на Царицын к воеводе, а не к нам. У нас такого указа нет, а Царицынскому воеводе мы непослушны. И если калмыки придут к нам за своими уходцами войною, то мы их не отдадим и драться за них станем. Начиналась усиленная работа Усиленная служба. Но многие не хотели усиленно работать и служить, и побеги на Дон усиливаются. В продолжение 95-го, 96-го, 97-го, 98-го и 99-го годов воеводы и приказные люди Белгородского и Севского полков доносят, что полковые, городовые — и всяких чинов служилы жилецкие люди, их дети, свойственники и крепостные люди, и крестьяне, не хотя служить государевой службы и податей платить, не хотя быть у морских судов, у стругового дела, у лесной работы, в кормщиках, гребцах, на платах бегут в донецкие казачьи городки». В 1699 году из одного воронежского уезда бежало около 330 дворов. Опять грамота на дон. Беглых не принимать, а старых уходцев сыскать и доставить на прежние места жительства, на своих казачьих подводах, потому что вы тех беглецов принимали без нашего указа. Но мало того, что царь требует нарушения основного казацкого обычая, требует, чтобы не принимали новых беглецов и высылали назад старых, он заставляет самих казаков работать для общего дела. Петр взял Азов, закрепил этим реку Дон за Россию, но с Азовом нужны частые и беспрепятственные сообщения, нужно доставлять туда всякого рода запасы для ратных людей». И вот Петр посылает дворянина Шатнева осмотреть реку Дон от Каратаяка вниз до Азова и водяной ход очистить жителями казачьих донских городков, чтоб тою рекою корабельному ходу никакой остановки не было. Остановки бывали разного рода. Так, например, в 1698 году кормщики и грибцы, шедшие Воронежем и Доном на судах в Азов с хлебными запасами, бросили суда в казачьих городках и разбежались, а казаки и разных чинов жители развезли хлеб по себе. Дела Донские о значенных годах в Московском архиве Министерства иностранных дел. Центральный государственный архив «Малороссийский приказ». Государь, и такой государь, как Петр, разумеется, не мог равнодушно смотреть на подобные явления, и неудовольствия на Великой реке увеличивались. Мы увидим следствие, когда недовольные получат вождя. Из Днепра приходили также тревожные вести. В августе 1696 года киевский воевода князь Борятинский отправил к русскому резиденту в Польше дьяку Никитину стародубца Суслова с двумя рейтерами для вестей. Этот Суслов привез Никитину свои вести. У поляков намерение совершенное, чтобы Украину к себе превратить, и посылки у них к гетману Мазепи частые. Так нынешнюю весною проехал гетману от короля посланник вместе с греками, будто купец. Начальные люди теперь в войске малороссийском все поляки. При Абедовском, племяннике Мазеп, нет ни одного слуги казака. У казаков жалоба великая на гетмана, полковников и сотников, что для искоренения старых казаков прежние их вольности все отняли, обратили их к себе в подданство, земли все по себе разобрали. Из которого села прежде выходило на службу казаков по полтораста, теперь выходит только человек по пяти или по шести». Гетман держит у себя в милости и презрении только полки охотницкие, компанейские и сердюцкие, надеясь на их верность, и в этих полках нет ни одного человека, природного казака, все поляки».